Глава двадцать восьмая. В семейном кругу. Расстанемся с нашими четырьмя охотниками, направляющими собланьи, где они предъявят паспорта, полученные от любезных чиновников гражданина Фуше, и обменяют своих лошадей на почтовых, а кучера на почтаря, и посмотрим, с какой целью первый консул вызвал Роланна. Простившись с Морганом, Ролан поспешил к своему генералу. Бонапарт в раздумье стоял у камина. Услыхав шаги Ролана, он поднял голову. — О чем же вы с ним говорили? — спросил он без всяких предисловий, зная, что Ролан поймет его мысль. — Мы обменялись любезностями, — сказал Ролан, — и расстались добрыми друзьями. — какой он произвел на тебя впечатление? — в полном смысле слова воспитанного человека. — «По-твоему, сколько ему лет? Он никак не старше меня». «Да, в самом деле, голос у него совсем молодой». «Слушай, Ролан, я не знаю, что и думать. Может быть, и впрямь существует молодое поколение роялистов?» Ролан пожал плечами. э генерал, по-моему, это лишь остатки старого». «Ну что ж, Ролан, надо создать новое поколение» который был бы предан моему сыну, если только у меня будет сын. Ролан сделал жест, означавший «Я ничего не имею против». Бонапарт уловил смысл этого жеста. «Еще недостаточно, что ты ничего не имеешь против. Ты должен этому содействовать». По телу Ролана пробежала дрожь. «Как же я могу этому содействовать?» — генерал спросил он. «Ты должен жениться». Ролан расхохотался. «Это с моим-то аневризмом?» Бонапарт, испытывающий, посмотрел на него. «Милый друг», — сказал он, — «мне думается, твой аневризм только предлог для того, чтобы остаться холостяком». «Вы так считаете?» «Да. Я придерживаюсь строгой морали и хочу, чтобы люди женились». «Ну, а я человек аморальный», — возразил Ролан. То и дело меняю любовниц и вызываю всеобщее негодование. Август, — продолжал Бонапарт, — издал законы против холостяков. Они лишались прав римского гражданства. Август, ну что? Я подожду, пока вы станете Августом. Сейчас вы только цезарь. Бонапарт подошел к своему адъютанту и положил руку ему на плечо. — Есть громкие фамилии которые мне дороги, в том числе род Монтрадели, и мне не хотелось бы, чтобы он угас. Но если я такой чудак, ветрогон, самозброд, что отказываюсь продолжать свой род, то у меня есть брат. Как? У тебя есть брат? Ну да. Почему бы мне не иметь брата? Сколько ему лет? Одиннадцать, двенадцать лет. Почему что никогда мне о нем не говорил? Я полагал, что вас не заинтересует такой мальчишка, Ты ошибаешься, Ролан. Меня интересует все, что касается моих друзей. Тебе следовало бы попросить меня кое о чем для брата. О чем же, генерал? Устроить его в какой-нибудь парижский колледж? О, вас и так со всех сторон осаждают просьбами, и я не хотел бы вам докучать. Слышишь? Он должен приехать и поступить в парижский колледж. Когда он подрастет, я переведу его в военное училище или в какое-нибудь другое учебное заведение, которое я, надеюсь, основываю к тому времени. «Честное слово, генерал», — ответил Ролан. «Можно подумать, что я угадал ваши намерения Брат уже в дороге или вот-вот отправится в путь. Как так?» Три дня назад я написал матушке, чтобы она привезла мальчика в Париж и выбрал бы сам для него колледж, ни слова вам не говоря, а через несколько лет попросил бы вас о нем, если только аневризм не спровадил бы меня на тот свет. Но на этот случай... Что на этот случай? Я написал завещание, поручая вам мать, сына и дочь всего семейства. Какую дочь? Ну да, мою сестру. — Значит, у тебя еще есть и сестра? — Так точно. — А сколько ей лет? — Семнадцать. — Хорошенькая, прелестная. — Ну, я берусь ее устроить. Ролан рассмеялся. — Что с тобой? — спросил первый консул. — Я прикажу генерал вывесить над главным входом в Люксембург дощечку с надписью «Брачная контора». — Послушай-ка. Если ты отказываешься жениться, это не значит, что твоя сестра должна остаться в девушках. Я терпеть не могу, как старых холостяков, так и старых дев. Я не говорю, генерал, что сестра останется старой девой. Достаточно того, что один из Монтраверий заслужил ваше неудовольствие. Ну? Так что же ты хочешь мне сказать? А вот что. Поскольку дело касается моей сестры, надо спросить ее согласие. — Ого! Уж не влюбилась ли она в кого-нибудь у вас в провинции? Я вполне это допускаю. Когда я уезжал из дому, бедняжка Амеля была свеженькой и веселой, а возвратившись, я застал ее бледной и печальной. — Ну, да я все у нее выпутаю и с вашего разрешения доложу вам. — Да, по возвращении из Вандеи. — А, так я еду в Вандею. Ты питаешь к ней отвращение, как к женитьбе? Нисколько. В таком случае ты отправляешься в Вандею. Когда же? О, это не к спеху. Если ты выйдешь завтра утром, великолепно. Могу и раньше. Что же вы мне поручаете? Нечто очень важное, Ролан. Черт побери, надеюсь, это не дипломатическая миссия. Вот именно дипломатическая. Но для этого мне нужен отнюдь не дипломат. — О, тогда я как раз вам подхожу, генерал. — Но вы понимаете, поскольку я не дипломат, я нуждаюсь в самых точных указаниях. Я тебе их и дам. Видишь эту карту? И он указал на большую карту Пьемонта, разосланную на полу и освещенную лампой, подвешенной к потолку. — Вижу, — отвечал Роллан, привыкший следовать за причудливым полетом гениальной фантазии Бонапарта. — Но ведь это карта Пьемонта да это карта пьемонта так значит речь идет об италии речь всегда идет об италии а я думал речь пойдет о вандеи она на втором плане а что если вы генерал пошлете меня в вандею а сами возьмете да направитесь в италию нет будь спокоен очень рад но знаете если вы так поступите я бросаю все и устремляюсь вслед за вами я тебе разрешаю «Однако вернемся к Мелосу. Простите, генерал, но вы только в первый раз о нем упомянули. Да, но я давно о нем думаю. Знаешь, где я разобью Мелоса? Еще бы, черт возьми!» «Где же? Да там, где вы его встретите!» Бонапарт рассмеялся. «Дурачок!» — сказал он с какой-то нежной фамильярностью. Бонапарт лег животом на карту. «Пойди сюда». Обратился он к адъютанту. Ролан растянулся рядом с ним. Смотри. Вот где я его разбиваю. По Алессандрии? В двух или трех лье. В Алессандрии у него склады, лазареты, артиллерии, резервы. Он никуда оттуда не поддастся. Я должен нанести ему сокрушительный удар, иначе я не добью с мира. Я перехожу через Альпы. Он указал на Сен-Готтарт. Внезапно обрушиваюсь на ничего не подозревающего Меллоса и разбиваю его на голову. О, в этом-то я не сомневаюсь. Но понимаешь, Ролан, я не могу спокойно отправиться в поход, пока страну разъедает эта язва. Пока у меня за спиной вандея Ах, вот в чем дело, долой Ван Дею. И вы посылаете меня в вандею чтобы я ее уничтожил? Этот молодой человек рассказал мне про Вандею много важного. Вандейцы — храбрые солдаты, и командует ими человек с головой, этот самый Жорж Кадудаль. Я предложил ему полк, но он, конечно, откажется. Он чертовски зазнался, но он кое о чем не подозревает. Кто Кадудаль? Он самый. Дело в том, что Бадберн есть, сделал мне важное предложение. «Бат Бернье? да. А что это за Бат Бернье? «Сын анжуйского крестьянина. Сейчас ему тридцать два или тридцать три года. Он был кюре в церкви Сен-Ло в Анжере. Во время восстания он нарушил присягу и переметнулся к вандейцам. Два-три раза вандей его смиряли. Раз или два считали ее умершей. Не тут-то было. Вандей усмирили Но Аббад Бернье не подписал мира. Ван умерла, но Аббад Бернье был жив. Однажды вандея проявила к нему неблагодарность. Он хотел, чтобы его назначили генеральным уполномоченным всех храилийских войск, сражающихся внутри страны. Но под давлением Стофле на этот пост был назначен граф Кольбер де Молеврие, его бывший сенатор. В два часа ночи совет был распущен, а Бадбернье исчез. Что он предпринял в эту ночь, ведомо только Господу, Богу и Ему самому. Но в четыре часа утра отряд республиканцев окружил ферму, где ночевал Стофле, безоружно и без всякой охраны. В половине пятого Стофле был схвачен и через неделю казнен в Анжире. На следующий день до Тишан встал во главе войск и, не повторяя ошибки своего предшественника, сразу же назначил Аббат-Бернье генеральным уполномоченным. Понимаешь, в чем дело? Еще бы не понять. Так вот. Аббат-Бернье, генеральный уполномоченный действующей армии, неограниченный властелин, каким был граф Д артуа сделал мне важные предложение. Как? «Он соизволил сделать предложение вам, первому консулу?» «А знаете, аббат Бернье хорошо поступил. Что ж, вы принимаете предложение аббата Бернье?» «Да, Ролан. Пусть Ван Дей заключит со мной мир. Я открою ее церкви и верну ей ее священников» а что, если они запоют «Господи, храни короля»? Это все же лучше, чем совсем ничего не петь. Бог всемогущий, от него все зависит. Я тебе объяснил, в чем заключается твоя миссия. Теперь скажи, подходит ли она тебе? Я в восторге от нее. Вот тебе письмо генералу Гедуилю. Как главнокомандующий западной армии он будет вести переговоры с аббатом Бернье, и ты будешь присутствовать на всех совещаниях. Он будет всего лишь моими устами, а ты — моей мыслью. Отправляйся немедленно. Чем раньше ты вернешься, тем скорее будет разбит Меллес. Генерал, разрешите мне только написать письмо матушке. Где она остановится? В посольской гостинице. Когда она должна приехать? Сейчас... Ночь 22 января. Она прибудет 23-го вечером или утром 24-го. И она остановится в посольской гостинице. Да, генерал, я все устрою. То есть, как вы все устроите? Твоя матушка, конечно, не может оставаться в гостинице. Где же она будет проживать? У одного друга. Но она никого не знает в Париже. Прошу прощения. «Господин Ролан, она знает гражданина Бонапарта, первого консула, и его супругу, гражданку Жозефину. Неужели вы хотите, генерал, поместить мою матушку в Люксембурге? Имейте в виду, что она будет там, не в своей тарелке. Нет, я ее устрою на улице Победы. О, генерал! Хорошо, хорошо. Значит, решено. Поезжай» и возвращайся как можно скорее. Ролан взял руку первого консула и хотел было ее поцеловать, но Бонапарт привлек его к себе. — Обними меня, милый Ролан, — сказал он, — счастливого пути. Спустя два часа Ролан уже мчался в почтовой карете по дороге в Орлеан. Через день в девять часов утра после тридцати трехчасового пути он прибыл в Нант.